Глава шестьдесят четвертая. Всю ночь я провела на берегу озера в объятиях возлюбленного. Вернулась в комнату под утро. Счастливая, окрыленная и безумно влюбленная. Надо было собираться на работу. Сегодня я наколдовала себе голубое шелковое платье длиной ниже колен с расклешенной юбкой и облегающим верхом. Широкий синий пояс и такого же цвета туфли. Наспех расчесалась и перевязала волосы синей лентой. Сбежала вниз и расплылась в приветственной улыбке, увидев девчонок, собравшихся за столом. «Ты вся светишься!» — заметила Энджи, многозначительно посмотрев на Владу, будто та могла знать, что со мной произошло. «Наша девочка просто летает!» — подпела ей Кира. Сон хороший приснился. Я даже не соврала. Мое тело все еще помнило прикосновения рук Криса и тепло его губ. Бесспорно, это был сон!» но невероятно реалистичный. Слава Мерлину и его последователям, сотворившим Чети. Потрясающая вещь. Стоит только записать самые лучшие свои сны, как можно окунаться в них вновь и вновь, стать участником сна – высшее счастье. А если не досмотрел интересный сон, то можно спроецировать его в Чети. Я была не в состоянии сконцентрироваться на милом щебете подруг. порой поддакивала не впопад и кивала. «Если я такая рассеянная сейчас, то что будет на работе?» После завтрака Алиса привычным жестом пихнула мне в руки пакет с горячей выпечкой и чмокнула в щеку. «Не знаю, что с тобой сегодня, но сбавь обороты, чтобы не нарваться на ненужные вопросы коллег!» — напутственно шепнула она мне на ухо, воспользовавшись его близостью при поцелуе. В ответ я кивнула, выскочила на улицу, и оказалась прямо перед ожидающим меня Гарри. Он был точен, как часы, и безупречен во всем. Волосы аккуратно зачесаны, костюм с иголочки, обувь начищена до блеска. Помня совет Алисы, я поспешно смахнула с лица блаженную улыбку. Хоть Гарри был не сильно подозрительным и наблюдательным, но дураком точно не был, а у меня были все признаки счастья без причины. Догадается же, что эту ночь я провела не одна. Болтая обо всем и сразу, мы дошли до площади. И только сейчас я поняла, что Крис будет стоять там же, где стоял всегда. Я глянула на заветный фонарь и увидела его. Я всегда была счастлива видеть его, но сегодня был особенный день. Этой ночью я впервые принадлежала ему. Только он об этом даже не догадывался. Я вспомнила другие сны, где мы были близки. Они либо остались в моей памяти, либо сохранились в Чете. Но ни разу прежде я не уходила в Чете внутрь сна и не проживала реальность лично. Посмотрев на Криса, я чуть не взвыла от желания прижаться к нему, поцеловать, сказать, как люблю. Но я не смела ни то что подойти к нему, но и даже выдать направление своего взгляда, чтобы Гарри не увидел Криса. поэтому поспешно отвернулась. Тем временем мы с Гарри пересекли площадь, а я остро чувствовала на себе пристальный взгляд Криса. В Атриуме мы встретили Риту и Эмму. Я сунула Рите пакет с выпечкой. Коллеги уже привыкли, что я вечно подкармливаю их вкусняшками. Все дружно мы загрузились в лифт и доехали до отдела. Меня так распирало от счастья, что я готова была встать посредине зала и кружиться, раскинув руки. Весь мир заиграл новыми красками. Мне однозначно было не до работы, но ее никто не отменял. Пришлось часть мозга отвлечь от грез о возлюбленном и командировать в бескрайние прерии списков и каталогов. Гарри удивленно поглядывал на меня, а я надеялась, что он ни о чем не догадывается. В обеденный перерыв весь коллектив дружной стаи потянулся к лифту, чтобы отдохнуть и поесть в нейтральной зоне на восьмом уровне. Но мне хотелось побыть одной, да и кусок в горло не полез бы, поэтому я осталась. «Мне нужно срочно найти свиток по делу о нападении на бескрылого фукселя», — оправдала я свое отшельничество. Только что его затребовали из отдела -за по работе с магическими животными. Ложь получилась очень убедительной. И не вызвало ничего подозрения. Коллеги поехали в зону отдыха, а я задумчиво побрела на второй этаж, чтобы отрешиться от Гарри, сидящего за своим столом. «Хорошо, что вы остались, магна Кэти». Гарри будто ждал, когда мы останемся одни. «Мне нужна ваша помощь в важном деле». «Каком?» Я сильно удивилась, так как прежде Гарри не был замечен в беспомощности, от которой его должна была спасти непременно я. «Пойдемте со мной». Он встал из-за стола и направился к лифту. Пришлось последовать за ним, скрипнув зубами от безысходности. Скоро разберемся, что там за такое важное дело, которое без меня никак не решится. Лифт долго вез нас по бескрайним лабиринтам министерства. А когда мы вышли, я обомлела. Мы оказались в безумно красивом саду, раскинувшемся на крыше. Высокие деревья, оплетенные плющом, отбрасывали тени. а среди них виднелись летающие беседки. Такое я видела впервые. Красивые клумбы перемежались искрящимися на солнце фонтанами. Меж ними петляли посыпанные гравием дорожки. Вдоль них тянулись аккуратно подстриженные кусты. Изящные мраморные статуи, скамеечки, фонари, мостики, переброшенные через ручей, струящиеся по мраморному желобу вдоль фонтанов. «Красота какая!» Зачарованно прошептала я, все еще не веря, что в мире может существовать столь очаровательное место. Я рад, что вам здесь нравится, улыбнулся Гарри. Вокруг летали разноцветные большие бабочки, пели птицы, разгуливали павлины. Если есть рай на земле, то это был он. Мы пошли по дорожке, бегущей к хрустальному павильону. Спасибо большое, что пригласили меня сюда. Зачарованно проронила я и тут вспомнила. «Что мы тут не просто так, а по делу?» Тут же всполошилось. «Но какое дело привело нас сюда?» «Терпение, благодетель», — ответил Гарри и повел меня дальше. «Сейчас все узнаете». Мне не терпелось узнать, что же кроется в хрустальном павильоне. Именно там сосредоточение нашего внимания и важное дело тоже там. Это был невероятно красивый павильон. Он предстал, как мираж, сотканный из воздуха и капель росы. Он искрился всеми цветами радуги и казался невесомым. Ажурный, увитый алыми розами. Гарри открыл хрустальную дверь, и я вошла внутрь просторного павильона. Посредине шумел фонтан. Беломраморные края его бассейна казались кружевом, а в воде плескались золотые рыбки. Я присела на бортик и окунула руку в воду. Рыбки резвились, тычась в мои пальцы. Гарри подошел ко мне. Какое-то время он стоял молча, глядя на меня. «Кэти!» — наконец произнес он. Подал мне руку и легким движением заставил встать. «Что?» — я вопросительно посмотрела на него. Вдруг он опустился на одно колено. Я замерла, поняв, к чему идет дело. «Кэти, я люблю тебя давно и безумно. Готов отдать за тебя жизнь. Ни один человек на земле мне не был дороже тебя. Каждую ночь я засыпаю в мечтах о тебе». А просыпаюсь с предвкушением встречи. Мы находимся возле фонтана любви. Стоит тебе дать согласие быть со мной. И в тот же миг духи магии объединят нас нерушимыми узами брака. Прошу, выходи за меня замуж.